Вот выставлю счет за обеды. Быстренько напишешь роман. В 1934 году Катаев вытянул в Москву вдову Анатолия Фиолетова, одесситку Зинаиду Шишову. Напрасно в 1918 создатель бронзового гонга, поэт Леонид Ласк дерзил зеленоламповцам «Нежную Зинаиду Шишову, которой Валентин Катаев обязался доставить бессмертие, я берусь прославить гораздо скорее». А все же Катаев и прославил, и, главное, вытащил из нужды по-прежнему нежную подругу юности, ее муж Аким Брухнов, красный кавалерист, соратник Котовского, комиссар-бессеребренник, Уехал на уральские стройки, а Зика с сыном остались в Одессе. Лучше всего о том времени рассказывала она сама в автобиографии. В 1934 году я умирала от белокровия. Катая его написали об этом в Москву. Мы не виделись много лет, но в молодости товарищи находили у меня кое-какие способности. Катаев выслал мне деньги на поездку в Москву. Я оставила сына у родственников и поехала. После очень трудной и горькой жизни я впервые попала в человеческие условия. Катаев устроил меня в санаторий, на несколько месяцев снял для меня комнату. От белокровия моего не осталось и следа. Даже беспокойство о сыне «Не мешало мне быть счастливой». А дальше началось принуждение к литературе. Катаев потребовал от Зинаиды, как когда-то от брата, чтобы она начала писать. Тем более готовился альманах памяти Багрицкого, который был другом Шишовой и их соратником по зеленой лампе. Кстати, в том сборнике поучаствовал и одесский спаситель Катаева Яков Бельской Шишова отнекивалась Уверенная, что ничего написать не сможет Уже пятнадцать лет Не пробовала Каждая дамочка Имеет право писать воспоминания Это не обязательно должно быть Высоким произведением искусства Убеждал меня Катаев Я робко протестовала В глубине души я была убеждена Что опозорюсь оставалось попрекнуть гостю из Одессы куском хлеба и кровом, как когда-то брата. Проверенный, жесткий, наивный и успешный способ принуждения — застыдить. Давай, слезай с шеи. История о том, как Катаев буквально вытолкнул меня в литературу, заслуживает того, чтобы об этом рассказать подробно. В ту пору Я жила на Бронной и ежедневно завтракала, обедала и ужинала у Катаева на Тверской. Перед тем, как прийти, я обычно звонила ему по телефону. Какой же был мой ужас, когда, позвонив однажды ему, я вдруг услышала «Приходи, но только после того, как напишешь статью об Агритском». «Я не могу!» — протестовала я. «То есть я могу, но я должна обдумать». «Ну так обдумай», — был неумолимый ответ. Я решилась на хитрость. Я знала, что после завтрака Катаев обычно уходит из дому. Я переждала и позвонила Любе, Катаевской домработнице. «Любочка!» — говорит Зинаида Константинна. «Я сейчас приду завтракать. Там у вас осталось что-нибудь?» «Зина Константинна!» ответила Люба смущенно. «Для вас все оставлено, но Валентин Петрович сказал, чтобы не давать, пока вы не принесете какую-то рукопись». Тогда я засела и за три часа написала статью об Агритском. Пробка вылетела, теперь мне самой уже захотелось писать. «Рожденный под счастливой звездой Катаев», словно распространял удачу на тех, кто оказывался в его орбите, говорит невестка Шишовой Надежда Колышкина. Перечитывая тексты его сотоварищей по одесской литературе, опять думаешь, сложись у них все чуть иначе, не получила бы при катаевском дружеском менеджерском напоре отечественная литература еще несколько имен, И это он, благодетель, которого Шишова называла своим Вергилием, надоумил ее заняться детской литературой. Невестка, со слов Шишовой, воспроизводит ее диалог с Катаевым. Тот заговорил о ранней декадентской книге стихов «Пенаты», которую Зинаида вспоминала с пренебрежением, а он с нежностью и памятью о собственной зависти – «Ты была самая красивая и самая талантливая». Под той же девичьей фамилией, которая стояла на обложке, он посоветовал ей печататься вновь, хотя по паспорту она и была Брухнова. «Вот выставлю счет за обеды. Быстренько напишешь роман». «Но я никогда не писала романов», — слабо возразила Зика, увидевшая вдруг в словах Катаева резон, — «Это я знаю, иначе бы я их прочитал». Перешел на свой излюбленный ироничный тон Катаев. «Тебе придется порыться в исторических книжках, поскольку тему лучше взять неактуальную, так сказать, из глубины веков, и если сможешь писать для детей, пиши для Дедгиза, хотя это трудно. Зато детскую литературу меньше курочат». Для цензоров она не представляет интереса, поскольку там заведомо не бывает государственных секретов. Зинаида Константиновна учла советы друга. Оправдался прогноз Катаева и относительно материальной стороны дела. С первых же гонораров стало ясно, что голод им, ей с сыном, теперь не грозит, и даже можно подумать о смене места жительства. Сначала пошли рассказы. Затем в 1940 году был опубликован первый исторический роман Великое плавание о путешествии Христофора Колумба. Среди других ее историко-приключенческих книг самая известная Джек Соломенка 1943 -го года о восстании Уота Тайлера. В 1937 сгинул в архангельских лагерях Аким Брухнов. Катаев знал о причине страхов, обуревавших Зику после ареста мужа, более того, находил ее нежелание быть на виду весьма разумным и, так сказать, исторически оправданным, писала Колышкина. С сыном Маратом Зинаида пережила блокаду в Ленинграде, откуда помог выбраться Фадеев, поселивший их у себя на даче в Переделкине. В 1943-м написала письмо Сталину, жалуясь на то, что ее блокадную поэму называют «упаднической». «Пора прекратить безобразие», – последовала резолюция, и поэму издали. Марат ушел на фронт в 18 лет. Получил ранение под Сталинградом, победу встретил в госпитале под Веной. «С учителями, надо сказать, моему мужу повезло», – писала Колышкина. Так перед уходом на фронт Валентин Катаев – Знавший Марата, как он говорил еще до его рождения, посоветовал никогда не шутить при старших по званию. «Если ты пошутил при начальстве и тебя не поняли, пиши пропало. Возненавидят, отомстят и пошлют в такое пекло, что никакой героизм не поможет. И вообще держи язык за зубами». Кстати, сам Катаев виртуозно владел этим искусством. Зинаида Шишова умерла в 1977 году.